Случайности не случайны. Всю ночь снились какие-то голые люди. Видно, находилась под впечатлением от встречи с Суккубом. Проснулась в холодном поту. Не стала долго разлеживаться, поднялась с постели и начала потихоньку собираться. Предстоял нервотрепный день, но неприятности эту мы переживем. С вечера уже все разложила по контейнерам и пакетикам. Собралась и поехала в город. У родительницы все, как всегда, ничего нового, кислое лицо и претензии. Отдала дочерний долг маме, пришла пора возвращаться в свою избушку на курьих ножках. На автовокзал я приехала раньше на час, думала, будут газели, но, как говорится, хотела одно, а получила другое. В кассе разговорилась с кассиршей, та предложила взять билет на автобус, который идет мимо нашего села. Взяла, не подумавши. «Дойду пару-тройку километров от трассы, не развалюсь». Села в автобус последний. Место оставалось только лицом к салону, спиной к водителю. «Неудобное такое место. Те, кто выходят, все время на тебя наступают случайно. И случайно же пытаются сумки на тебя сложить. Ну да ладно, главное сидя». Дверь закрылась, и мы поехали. В окно смотреть неудобно. Украдкой разглядываю пассажиров. Зацепилась случайно взглядом за девушку или женщину. Что-то в ее внешности было не так. Повернется, вроде девушка лет двадцати. По-другому свету упадет молодая женщина. Голову наклонила, вроде под пятьдесят. Она на меня раз зыркнула, я отвернулась. Потом снова поймала мой взгляд на себе. Ее остановка встала, поравнялась со мной, наклонилась ко мне. — Чего зыришь, глаза пузыришь? Прокаркала она старушечьим голосом. Все ее лицо было покрыто паутиной морщин, а кожа имела землистый оттенок. Сказала и вышла. Очнулась я тогда, когда меня водитель за плечо трепал. «Девушка, девушка, с вами все в порядке. Вам выходить где? Мы все приехали», — спрашивал он. «Выходить в Октябрьском», — вынырнула я из какого-то тумана. «Так это же шестьдесят километров, как проехали. Уснула, что ли?» — удивился он. «Наверно», — начала лихорадочно думать, что же делать. «Ты это, не расстраивайся так, я через полчаса обратно в город поеду. Высажу тебя около твоего поселка и денег не возьму», — сказал водитель. «Спасибо», — прошептала я, на глаза навернулись слезы. «Не реви ты, все же нормально, бывает всякое. Я когда в городе в такси работал, тоже спал, где придется». Я кивнула головой и вытерла предательские слезы. «Слушай». «А у вас в деревне никакой бабки нет? Ну, это чтобы там лечила отвары заговоры и, отвар, и, заговор, и руками?» — спросил он. «Бабок таких нет», — мотнула я головой. «Да у меня дочка лежит уже полгода. Куда ее только не возил, кому только не показывал? Врачи говорят здорово, а она чахнет на глазах. Предлагали ее в специальную больницу положить, психику проверить. Я не позволил», — вздохнул мужчина. «Ладно, ты это... Хочешь в автобусе сиди, хочешь на лавочке?» — махнул он рукой. Постепенно транспорт наполняли люди, расхаживаясь по местам, ставя в проход большие сумки и пакеты. Наступило время Ха, когда автобус должен был отправиться в город. Но после нескольких попыток завестись, стало понятно, что транспорт сломался. Пассажиры стали выходить, ругаясь на старое ржавое железо. Я вышла последней и села на лавочку на остановке. Надо теперь думать, как быть и что делать. Буду звонить Александру, просить, чтобы забрал меня. Вытаскиваю телефон. А он разрядился, вероятнее всего, и не включается. «Простите, вы не знаете, где можно телефон зарядить?» Обратилась я к водителю, который возился с автобусом. «А, это вы! Вам прямо сегодня вдвойне повезло. Есть кому вас забрать?» «Думаю, да, если дозвонюсь». Телефон разрядился. Показала ему черный экран смартфона. «Ладно». Все равно я тут ничего пока не сделаю, вытер он руки тряпкой. Пошли, зарядишься, до да чаю попьешь. Моя Любушка женщина понятливая, со двора тебя не погонит. Засеменила загрузной фигурой шофера. Подошли к большому кирпичному дому. Нас встретил маленький песик, который деловито обнюхал меня и для порядка пару раз тявкнул. На крыльцо вышла полная женщина с полотенцем в руках. Видно, она что-то готовила на кухне. Любань! Тут у нас гости. Женщина вот проехала свою остановку, и телефон у нее разрядился. А у меня вот автобус сломался. Сейчас Иваныч освободится, и мы с ним тарантайку мою в бокс на ремонт загоним. Она телефон зарядит и позвонит родным, чтобы ее забрали», — говорил мужчина. «Идемте в дом», — кивнула женщина. «Меня вот Люба зовут, а вас как? Повезло вам сегодня». Дочка у нас сегодня младшенькая все повторяла. Гости к нам приедут, гости. А я-то думаю, какие гости? Соседка, может, забежит. Так она не гость, почти родная. Меня Агнета зовут, — вклинилась я в ее монолог. Петь, принеси зарядку женщине, — крикнула Люба. Мне принесли зарядку и показали, где розетка. Предложили чаю и борща, усадили на кухне. Прибежала маленькая девочка лет пяти и забралась ко мне на коленки. «Тебя как зовут? — спросила она. — Агнета? — А меня Анечка. Она потрогала меня за волосы. — Ты же к моей сестренке приехала! — заглянула она мне в глаза. — Анюта, оставь тетю в покое! — строго сказала Любаня. — Ну, мам! — надула губы девочка. Женщина вышла из кухни, а Анечка ловко спрыгнула с моих колен, схватила меня за руку и потащила вглубь дома. Зашли в спальню, где на кровати Неподвижно лежала девочка лет двенадцати. — К ней бабушка часто приходит и спит с ней, — сказала Анечка. — Я бабушку прогоняла, а она все равно не уходит. Попыталась настроиться, но почему-то не получалось увидеть. — Давай покажу. — Малышка взяла меня за руку. предо мной предстала ужасная картина. Девочка как бы витала в воздухе, От её тела шли то ли нити, то ли проводки, которые сплетались в единый провод-канал в районе крестца ребёнка. Этот канал был подсоединён к примерской старухе, которая улыбалась своим беззубым ртом. «Видишь, я знаю, что видишь», — сказала мне Анютка. В комнату зашла Любаня и стала ругать ребёнка. «Вы её простите, она дитя неразумное, сестре хочет помочь, думает, что придёт незнакомка и спасёт её». Женщина прятала глаза, чтобы я не увидела навернувшиеся слезы. Она оттесняла меня к выходу из комнаты. «Идемте кушать, я вам борща налила». На столе стояло пять тарелок с борщом, сало на блюдечке, нарезанный хлеб, сметана в креманке, хреновина. За столом уже сидел худой мальчик лет пятнадцати и Петр. Мне предложили место, рядом устроилась Анютка. Все ели молча. После основной трапезы хозяин дома налил всем чай, на стол поставили вазочку с конфетами и печеньем. Анютка распихала по карманам печенье и конфетки под неодобрительным взглядом матери. «Маню не отнесу, она любит сладкое», — сказала девочка. «Знаешь, как любит сладкое, что даже за ним на кладбище с другими ребятами ходила. Мамка на неё ругалась, дома у нас всегда всё есть, а ей хотелось больше и разного». Поужинали. Отец с сыном ушли перегонять автобус в ремонтный бокс. Любаня принялась мыть посуду. Девочка уткнулась носиком мне в плечо и забавно сопела. «Ну, чего ты боишься? Ну, скажи ей!» Прошептала она мне негромко. «Аня, что ты пристала к тете? Что она хочет, чтобы вы мне сказали?» Весь ужин я собиралась с мыслями и думала, как помочь ребенку. «Девочке вашей помочь можно», «Но это нестандартные средства», — замялась я. Женщина села за стол напротив меня. «Да мне все равно, стандартные они или нестандартные, лишь бы помогли. Что нужно делать-то? Мы уже ее возили к нескольким бабкам. Они ее яйцом выкатывали, водой святой умывали, дымом окуривали, отварами поили. Вроде легче становилось. А когда мы вернемся, так снова все по-старому», — вздохнула женщина. «Сам дом надо чистить», — покойник к ней прицепился. «Еще бы знать имя старушки». «Вот я говорила ей, не ходи на кладбище, не собирай там ничего». Так она ухитрилась еще все домой притащить. «Узнаем имя покойницы. Не так уж у нас много бабок похоронено за последний год. Так что надо-то, я все сделаю, скажите», — спросила Любаня. «Сами вы, наверное, не почистите», — задумчиво сказала я. «А вы это можете сделать?» «Я могу попробовать», — задумчиво ответила я. «Мне позвонить надо, чтобы меня забрали», — спохватилась я. Телефон немного зарядился. Позвонила Александру, спросила, сможет ли он меня забрать. Он согласился. Звякнула дочери, сказала, что приеду чуть позже, чтобы не волновалась. Вернулась в кухню. Любаня домыла посуду и сидела за столом, подперев лицо кулаком. «Приедет?» — спросила она. «Приедет». «Вы завтра сможете приехать? Муж за вами заедет, мы любые деньги заплатим. Или вам лучше на выходных? Как скажете, так и будет», — затараторила она. «Что нужно сделать? Может, полы помыть особым образом или там молитву читать? Я читаю каждый день, не помогает, но я верю». «Мне надо в тетрадях посмотреть дома. Телефон свой дайте, я вам позвоню, если что-то нужно будет подготовить». Можно было бы налепить на девочку пластырь с чистящим ставом, тем, что я Ирине делала. но побоялась усугубить состояние ребёнка. Ещё около получаса Любаня рассказывала мне, куда и к кому они ездили, какие врачи смотрели и сколько они прошли разных обследований и сдали анализов. Приехал Саша и забрал меня. Договорились с Любой созвониться. Она написала на листочке все данные девочки для диагностики и свой номер телефона.